Глава 43. С какой целью? тейран Не знал, как реагировать на услышанное, да и сил не осталось после пережитого, если честно. Глава шла кругом, а в мыслях все никак не желало укладываться, что теперь ректор мне как приемный отец. Странный мужчина, а еще скрытный, проницательный и не бросающий слов на ветер. Мне впервые довелось познакомиться с таким, хотя я сомневался, что в мире были похожие на него. «Ты устал. Иди в общежитие. Отдохни», – произнес глава академии, отслеживая мою реакцию, на которую у меня тоже не было сил. Их будто выкачали все разом. «Завтра снова навестишь свою матушку». Хотелось так много ему сказать, поблагодарить и заверить, что я не принесу ему проблем, но маг будто и так это понимал. «Знаю я», – ухмыльнулся он по-доброму. «Иди давай уже». Махнув рукой, Тимирон Лавьяр направился к своему креслу с резной спинкой, давая понять, что разговор закончен. Низко поклонившись, я взял за руку притихшую дель, а затем вывел ее из кабинета в коридор, прикрывая за собой дверь. «Ты как?» – спросила тихо любимая. Хотел бы я ей ответить, что хорошо, но это было не так. Чувствовал себя растерянным и избитым с толку. Я словно стоял на чем-то вязком, готовый потерять равновесие и провалиться под землю в любой момент. «С твоей матушкой все будет хорошо», прошептала Дель, встав напротив и обнимая меня за талию. Я был так благодарен ей за поддержку, а еще понимал, что в последнее время стал какой-то размазней, что на меня совершенно не похоже. Скорее всего, любовь превратила в такого. Правильно говорят, что она ослабляет человека, делает его более уязвимым. Но я не жалел. держав в руках свою магиану, медленно вдыхал ее запах, чувствуя, как успокаиваюсь. Мы покинули главный корпус, выходя на аллею территории Академии Иствинт. Кто бы мог подумать, что столь яркое красочное утро принесет такие переживания и всколыхнет воспоминания, которые до сих пор являются моим кошмаром? На самом деле не знаю, что со мной стало бы лишись я матушки. Неизвестно, смог бы восстановиться после такой утраты. Дель ничего не говорила, просто неспешно шла рядом, цепко сжимая мои пальцы. Так мы и гуляли, не обращая внимания на взгляды адептов, их шепотки и ухмылки. Вернулись в общежитие, когда фонари уже освещали территорию учебного заведения. Благодарил богов, что Элиот мне не попался на глаза. Да, я пообещал ректору, что не трону его, и сдержу данное обещание. Просто не хотел бороться с яростью, когда это ничтожество встретится на пути. Не было никаких сомнений. Именно он причастен к тому, что случилось с моей матушкой. Я дождусь ее пробуждения, узнаю правду, а потом сама лично оторву его голову. Ему не сойдет это срок Другой вопрос, кто был с Элиатом? Его отец? Неужели он правда на такое пошел? Хотя, если взять в расчет то, каким вырос Элиат, то ничего удивительного в этом нет. Как говорится, яблоко от яблоньки недалеко падает. Помню, тьма привела меня в дом к Дель, когда ей стало плохо. Родители белобрысова мага тоже были там. Но не было ни времени, ни желания разглядывать их. Верить в справедливость со стороны небес бессмысленно, конечно, но все же я верил. Верил, что те, кто причинил моей семье боль, кто заставил ее страдать, сами погрязнут в мучениях за содеянное. Я так и не смог расстаться с Дель. Мы сидели у нее в комнате, а потом мы заснули вместе в объятиях друг друга. Ночь была неспокойной. Я ворочался, чувствуя, как моя магиана гладит меня по голове, рукам и спине, то и дело натягивая на нас одеяло. Проснулся разбитым, уставшим и измученным. В глаза будто насыпали песка. Осознание было замутнено. Скосив глаза на спящую дель, убрал прядь волос с лица любимой, заправляя ее за ухо. Она немного пошевелилась, сладко причмокнув пухлыми губами во сне, будто маленькая. Стараясь не потревожить ее, я направился к себе в комнату с целью помыться и переодеться. Утро было ранним, адепты еще спали, поэтому коридоры пустовали. Сделав все необходимое, я вернулся к Дель, дожидаясь ее пробуждения. «Тебе легче?» — спросила она сонным голосом, распахнув глаза. «Не волнуйся», — прошептали мои губы. Чуть позже мы шли по коридору, направляясь к кабинету ректора, который, казалось, жил в нем. Так и вышло. Стоило только постучаться, как из-за массивной двери послышался его голос. «Входите!» Толкнув дверное полотно, переступил через порог. «Я ждал тебя!» кивнул мужчина, выражение лица которого было собранным и немного задумчивым. «Что-то случилось?» занервничал я. «Да», — кивнул он. «Меня оповестили, что твоя матушка пришла в сознание. Идем, давай уже узнаем, кто именно к ней приходил и с какой целью».